Глава 18. Не призрак прошлого. Господин Эрик Вейс, как вы считаете, это дело станет самым известным на всю систему за последние десятилетия? Это триумф. Вы с самого начала планировали такую стратегию защиты. Скажите, каково это быть адвокатом смертника и не просто сократить тюремный срок, а оправдать клиента? «Галлоканал. Консультация в мирах Федерации. Готов заплатить любую цену за эксклюзивное интервью». Вопросы, восклицания, хвала, лесть. Всё летело в меня как очередь из пуль, но я отмахивался, на автомате отшучивался, извинялся и не сводил глаз с фигурки в плаще. Олеса выбежала из зала заседания, как только это стало возможным, а я рванул за ней. Коридор, поворот, ещё один коридор. «Олеса!» Я схватил девушку за локоть и развернул к себе. «Ты куда?» Мы оказались в небольшом закутке Ионского суда. Все еще общественное место, где шныряют толпы гуманоидов туда-сюда, но уже нет представителей прессы. Капюшон плаща упал на плечи девушки. Пурпурно-малиновые волосы разметались по плечам, пиалковые, снежно-бирюзовые радужки глаза принципиально смотрели куда-то в район моего подбородка. «Ох, Эрик, поздравляю с победой!» Тут же пробормотала девушка. «Ты в пух и прах порвал это дело. Хотя я в тебе и не сомневалась. Извини, я спешу». Олеса попыталась выпутаться, но я сжал её плечо сильнее, не давая сторониться. «Почему ты ушла утром? Почему не осталось?» «А какая разница? Разве это была не просто разовая акция?» Олеса тряхнула волосами, прячется за ними. А я не выдержал и приподнял её лицо за подбородок, буквально заставляя смотреть себе в глаза. Зрачки девушки расширились, заполняя собой большую часть фиолетового. «Я надеялся, что не разовая. Но если тебе так комфортнее, пускай будет по-твоему». В любом случае, я хотел поговорить о лицензии. Мне пришла в голову идея, как восстановить твою репутацию в прокуратуре». Девушка сердито фыркнула и мотнула головой, освобождаясь от моего прикосновения, но при этом зрительный контакт не прервала. «И что же ты придумал?» «Эрик, да сейчас там...» Она махнула рукой, обрисовывая юридическое сообщество. «Каждый вшивый пихряк в курсе, что я не сообщила перед стартом дела о конфликте интересов с адвокатом обвиняемого. Вот так незатейливо ты поставил на моей карьере окончательный жирный крест. «Выходи за меня». «Что?» На миг зрачки и стали просто гигантскими, как планеты. «Повтори, пожалуйста. Мне показалось, что я ослышалась». «Ты не ослышалась. Я предлагаю тебе брачный контракт». Леса вскинулась, и я тут же ускорился с объяснениями. «Погоди, отказываться». Я прекрасно отдавал себе отчёт, что чистокровные льтонейки в большинстве с пренебрежением относятся к официально зарегистрированным отношениям. Но мне подумалось, что таким образом я смогу исправить ошибку. Это ведь я заявил на суде о конфликте интересов. Не поддайся себе гневу, было бы право работать прокурором и дальше. Если мы подпишем его задним числом и вставим пункт о неразначении информации, ну, скажем, я мог потребовать все хранить в секрете, чтобы это не отразилось на стоимости акций в АСЮ то у тебя будет официально уважительная причина, почему ты не заявила о конфликте интересов. Ты просто не могла этого сделать. Я поставил тебя в безвыходное положение». Таким образом, это наоборот лишь подчеркнёт то, что ты до последнего старалась следовать данным обязательствам. Я выпалил всю гениальную идею на одном дыхании и с жадным любопытством устоялся в лицо Олесы, пытаясь поймать отголосок эмоций. Оказалось, сельтоника обладала куда как лучшей выдержкой, чем я ожидал. Она открыла рот, закрыла, выдохнула через ноздри, нахмурилась. Вроде вначале рассердилась, но через пару секунд призадумалась. «Ты предлагаешь мне выйти за тебя замуж?» «Чтобы вернуть уважение в прокуратуре?» — медленно проговорила она и энергично кивнул «Это сыграет тебе на руку. Ну а к моим выкрутасам и экстравагантным выходкам все уже давно привыкли. На моей репутации это вообще никак не скажется». «А что насчёт развода?» — недоверчиво уточнила Алиса, нахмулившись ещё сильнее. В её глазах отражалось сомнение. «И что-то ещё, чего я никак не мог распознать, я пожал плечами». В любое время, когда ты захочешь, но желательно не ранее, чем через полгода, чтобы всё выглядело более или менее достоверно. На самом деле я лукавил. Эта девушка вызвала интерес с первого взгляда, ещё в своей непритязательной клетчатой оверсайз-рубашке в Золотом веке. Позднее выяснилось, что она помощник прокурора, да и просто имеет весьма нестандартное мышление. Аж в интимном смысле меня к ней потянуло ещё в лифте Алаторе Плазы. Определённо я хотел бы узнать её лучше. Если она внезапно передумает насчёт развода, то я буду совершенно не против. Это было очень выгодное предложение. Опять же, жена Эрика Уэйса — это ещё и в некоторой степени престижно, особенно если говорить о наших кругах. Многие эльтонейки пытались на меня надавить, чтобы заполучить такой статус, но, разумеется, у них ничего не выходило. Гражданство Эльтона, которое я в своё время добыл потом и кровью, Развязывала мне руки, и, несмотря на ярко выраженное доминирующее положение женщин, давала такие же права, как и гражданкам. Любая другая женщина непременно согласилась бы, но Алиса вновь умудрилась меня удивить. Неприятно удивить, если быть совсем уж точным. «А что касается супружеского долга?» — она спросила в открытую. «Это обязательно?» Это был удар ниже пояса во всех смыслах. Вопрос, мягко говоря, выбил из колеи, и позор на долгую секунду или две я собирался с ответом. «Если не будет микрозаймов, то кредитную линию погашать не придётся». Улыбнулся, всё же чувствуя горечь на языке. «Супружеских микрозаймов?» Олеса повторила слово и неожиданно растянула губы в провокационной усмешке. «Я не думала, господин адвокат, что у вас настолько низкая самооценка. Если это микро, то мне даже становится интересно, что тогда вы считаете макро? У вас настолько большие комплексы?» Она бросила выразительный взгляд на мой пах. «Вот же зараза!» «А вас же, забочусь, госпожа Мариар, боюсь, макрокредит вы не потянете». «Знаменитая реверсионная психология Эрика Уэйса?» Леса по прищурилась пришлюрилась. «Увы, но на меня такое не действует». «Так это да?» — спросил, отчетливо понимая, что никакого развода ей не дам, не дождется. Эльтаника внезапно перестала улыбаться и стала вновь серьезной. До дни фиалковых радушек мелькнуло и бесследно растворилось какое-то странное чувство. Тоска, грусть. Да ну! «С чего бы это?» «Это я подумаю, Эрик. Спасибо за предложение, конечно, но...» Она не договорила. Какой-то сумасшедший Пикси налетел на лесу сзади и силой толкнул. Я только и успел подхватить красотку и прижать к груди, чтобы она не упала. «Простите, простите, извините!» проторотурил шестирукий хам. «Аккуратнее!» — прорычал я. «Неужели не видели, что здесь стоит девушка?» «Очень спешу. делаю развод. Жена все имущество отбирает, извините!» Пикси изобразил в воздухе жест извинений и скрылся за спинами толпы практиканток. Я перевёл взгляд на макушку Олесы, которая замерла в моих руках. Она уткнулась носом в ворот моей рубашки. Мягкие тёплые губы мазнули по шее и сменились щекотным дыханием. Я шумно сглотнул и невольно сделал глубокий вдох. Аромат сладко-терпкой ежевейки пробрался в алиолы, и медленно действующая трава я растворился в крови. С лёгким сожалением я всё же шагнул назад. «С тобой всё в порядке? Он не ударил тебя?» Да-да, всё в порядке. Я просто не ожидала. Олеся потёрла тыльной стороной ладони уголок левого глаза, подняла лицо, и меня оглушило, как маской с хлороформом, так же внезапно, резко и практически мгновенно. Олеся что-то говорила, а я шелмлёно смотрел в её глаза, точнее, один глаз, левый. Правый имел стандартный для эльтонейки фиалковый оттенок, и лишь нежно-голубой лимб делал его слегка необычным. А вот левый Насыщенная береза ярко-синим океаном заполнила радужку. Я видел такой потрясающий оттенок лишь у одной полуметарки-полуэльтонейки во всей Вселенной. Реса что-то говорила. Я наблюдал, как движутся её губы, как она раскрывает и закрывает рот, но не слышал ровным счётом ничего. Мир ошеломил меня. Навалился тяжёлой, неподъёмной крейсерской мощью. Как будто где-то неподалёку произошёл взрыв, и я физически оглох. Я шумно сглотнул, пытаясь взять тело под контроль. «Ты носишь линзы?» — просипел три слова «А, что? Нет, я...» Леса дернула руку к лицу, ее зрачки расширились, но по реакции стало видно, что она испытывает неподдельный испуг. «Разве это может быть она?» «Да, я иногда ношу их. Просто хотелось цвет глаз скорректировать. Знаешь ли, не всем везет родиться с классическим оттенком, а государственный обвинитель должен выглядеть с иголочки». Она тут же стала нести какую-то чушь. Мысли в голове крутились, не давая сосредоточиться. Я жадно впивался взглядом в лицо собеседницы и всё никак не мог поверить. Лиз была худощавой, угловатой, улыбчивой, солнечной и немного робкой. Да, у неё никогда не было явных признаков метарской крови в виде жабр или перепонок. Ответ кожи и формы лица скорее напоминали литальнику, но я всегда считал её именно полуметаркой. Почему? Цвет волос, кисточки хвоста, тёплый океан в глазах. Но это же всё корректируется. То ли освещение в ионском суде было особенного оттенка, то ли впервые в жизни её сматривался в блики. Но только сейчас я обратил внимание, что у Олесы в волосах больше пурпурного, чем малинового. Ещё в младших классах обычно учат смешивать краски и показывают, что все оттенки пурпурного и фиолетового получаются из смешения красного и синего. Фигура и лицо за 90 лет могли существенно измениться. Лиз не было ещё и 20, когда я видел её в последний раз. Характер тоже меняется с годами. Документы на имя Олесы Мариар, как и дата рождения, подделаются, тем более Юлиан обронил, что и могла воспользоваться программой защиты свидетелей. Даже логично, что и Лиза Киана практически моя ровесница, а Олесе по документам только 65. Я бы тоже изменил возраст, если скрывался. И по эльтонийкам никогда не поймёшь толком, сколько им лет на самом деле все те же фантастические гены расы. Или я всё выдумываю? Эффект принятия желаемого за действительное? Швархово когнитивное искажение? Лес. Я хотел сказать о леса, но из-за нахлынувших воспоминаний, сумбурных эмоций и адреналина получилось именно лес. Девушка вздрогнула. Лис, произнёс я хриплым голосом, всматриваясь в реакцией бывшей помощницы прокурора. Она сглотнула. Неловко сделала маленький шажочек назад. «Я спешу, Эрик, мне пора. Извини». «Лис!» — сказал я, окончательно осознавая, что это не дурной сон и не пустая догадка, а самое, что ни на есть реальность. А леса, леса, лес, лис...» В голове одна за другой, со щелчком, с каким дознаватель выкладывает перед судьёй доказательство вины обвиняемого, вставали все мельчайшие детали, на которые я не обращал внимания. Всплыл разговор при нашей первой встрече, «Ты чистокровный эльтониец, счастливчик, которому повезло родиться мужчиной. Столько женщин вокруг, и любая была бы рада переспать с тобой. Только по помани. Любая, но ну не ты. Я другая, неправильная, наверное». Она запнулась. Я даже запомнил этот момент, но как дырак списал его на прошлые лесы. А дело-то было в том, что она чуть не сказала слово «смесок». Почти проговорилась. И вот почему она так болезненно отнеслась к теме чистой крови. А когда мы возвращались на ИОН, Олеса расстроилась при упоминании М-14. Я ведь это тоже заметил, но как же она ловко увела разговор в сторону. И оговорка на утро в офисе. Это привычка из детства, просто раньше я спала вместе с братом. Это ведь был я. Я тот, с кем она спала в обнимку в старом сарае из переработанной пенопластмассы, когда за ночь пустыня остывала до минусовых температур. Как же я мог быть так слеп? А ведь мог же понять. Я даже подсознательно чувствовал это. В голове яркой вспышкой пронёсся момент, когда в лунном свете зрачки Олеса расширились, оставляя тонкую голубую каёмку, а всё тело выгнулось струной и свело с судорогой удовольствие. Это были глаза полуметарки, моей полуметарки. Опеняющий запах, неосознанное влечение сны о прошлом в одной постели. шварх домой да организм сразу распознал Элизу. Тело начало покалывать острыми иголочками. Я с силой потер глаза, а затем щеки и лоб, чтобы прогнать болезненно острое ощущение потерянности, дезориентации и дурноты. Наверное, именно так ощущают себя мои клиенты, когда ожидают окончательного приговора судьи Часть меня все еще отказывалась верить, но логика твердила, что Олеса и Елиза — одно лицо. Это ты, Лис. Я знаю. У тебя всегда были очень большие глаза, а стандартный диаметр линз тебе маловат. Бирюзовая окантовка все равно видна. Я ещё не встречал такого оттенка глаз ни у кого, кроме тебя. Удар сердца. Ещё один. В глазах девушки промелькнула решимость. Элеса расправила плечи, гордо подняла подбородок и резко бросила. «Наивной глупышки Лизы, которой ты пользовался на М14 и вешал водоросли на уши, больше нет. Теперь я Олеса Мариар». Я ожидал подтверждения гипотезы. И всё равно слова Олесы и Лизы стали для меня полнейшим шоком. «Коллапс лёгких, полный паралич тела» ты обманывала меня намеренно», — сипло пробормотал я, осознавая масштаб игры этой профессиональной лгуньи. Олеса и Лиза громко фыркнула и вызывающе сложила руки на груди. «Да после всего того, что ты сделал, я вообще с тобой связываться не хотела. Какого вонючего пихряка ты тут из себя ещё обиженного строишь? Не здесь». Привычка адвоката хранить любую информацию в тайне сыграла роль. Боковым зрением я заметил, что кто-то оглядывается и уже начинает прислушиваться к нашему разговору. Довольно жёстко подхватила Олесу и Ализу за локоть и подтолкнул к лифтам. «Твой флайер на крыше?» «Да», — она поморщилась. «А твой собственный тебя уже не устраивает? Или когда ты выяснил, что не такая уж я и чистокровная льтаника, я теперь недостойна даже прикасаться к тому, что принадлежит знаменитому Эрику Уэйсу?» «Не говори глупостей», — оборвал лизу стараясь сдержать бушующие эмоции в узде. Она всё это время знала, кто я, и молчала. «Не в этом дело. Мой флайер, скорее всего, уже эвакуировали». Я его бросил не там, где полагается». «И почему я не удивлена? Тебе же законы вообще не писаны», — съязвила Олеса и Лиза. «Вообще-то это ты меня пыталась засадить за решётку, а не я тебя». Зверея прорычал я на ухо Элизе и подтолкнул на выход из лифта. «И это не я», — прикидывался фальшивкой всё это время и водил тебя за нос. «Фальшивкой? Фальшивкой?» От этого слова лицо Олесы и Лизы перекосило от ярости. «Да ты на себя посмотри! Ты сам весь насквозь гнилой, как... как...» Она не смогла подобрать нужного эпитета. Не пытаясь ей помочь с этой задачей, я выдернул из её рук клатч, нашёл ключи от флайера, отключил сигнализацию и приказал «Внутрь!». Сам сел на место водителя. В принципе, я никуда не планировал лететь, но привычка спускать пар на скорости дала себе знать. Щелчком завёл мотор, как только пассажирская дверь закрылась, и щёлкнул тумблерами высоты и скорости. «Не поцарапай, мой флайер! Знаю, что ты водишь как сумасшедший!» «Здесь загруженность линий побольше, чем в космосе», — бутнула девушка с тревогой, наблюдая за тахометром. Я пропустил колкий пассаж мимо ушей, выруливая нужный тоннель. «Хочу знать всё совершенно точно о твоём лживом притворстве. Тогда, в золотом веке, ты заранее целилась на то, чтобы познакомиться со мной? Тот мужчина на парковке подыграл тебе? Я видел твой испуг, но теперь склоняюсь к тому, что всё было разыграно как по нотам, и ты испугалась за своего напарника. Конечно, испугалась». Ты вырубил Джавера с одного удара. Ты себя-то видел в тот момент. Злой, как горелом в брачный период. К тому же ещё и выпивший. Официант несколько раз приносил алкоголь. Олеса дёрнула плечами, отвернулась и тихо-тихо добавила. Я планировала познакомиться менее экстремально, но ты отшил чистокровную альтонийку, которая попыталась завязать с тобой разговор. Мне просто ничего больше не пришло в голову, и раньше ты не пил. Джавер, значит. Понятия не имею почему, но это имя хлестнуло по нервам. Можно подумать, этот самый Джавер не был пьян. Хотя, если учесть, что всё подстроено, чтобы я клюнул, то, скорее всего, он просто облился дешёвым скотчем, чтобы от него несло за версту. «Зачем?» — прорычал я, сминая оплётку руля. Мы летели в самом верхнем воздушном тоннеле над деловым ионом. Под нами стремительно проносились пики гладких высоток отелей и бизнес-центров. Иногда они перемежались с ухоженными зелёными парками и крытыми полигонами, где располагались мебель и техника, сдаваемые в аренду. Роботы-поломойщики, шеф-повары, электронные помощники, сервера, многочисленные столы и стулья. Эльтоники часто открывали на спутники дополнительные офисы, потому что, как ни крути, а мужчины в большинстве отказывались полетать на Эльтон. И он же был некоторой промежуточной станцией между Федерацией и Эльтоном. А Леса демонстративно отвернулась к окну и сложила руки на груди. «Я вообще не хотел иметь с тобой ничего общего после того, как ты меня обманул, Эрик!» Но пришлось. Меня попросили об услуге. Найти для Камиля Росси лучшего адвоката. К моему величайшему сожалению, им оказался ты. Я просто попыталась с тобой познакомиться и угорить взять дело Тонорца. Это всё». «Ну да. Дело Розалинды де Блау на лесу спихнули в последний момент. А я сам заявил в суде о конфликте интересов и тем самым спровоцировал Лис прийти ко мне домой и наорать. Но всё же количество случайностей зашкаливало. Кто попросил? «Какая разница, Эрик?» Она всё же повернулась и на секунду испытующе посмотрела на меня. «Ты сделал своё дело, освободил невиновного. Больше я ничего от тебя не хочу и не прошу. И предложение с брачным контрактом может забрать себе. Ты мне не нужен. Справлялась как-то без тебя, и дальше буду. Судьба ненадолго свела нас вместе, но это была случайность. Обещаю, я исчезну из твоей жизни и больше не появлюсь». «Кто попросил, Лис?» Девушка на соседнем сидении тяжело вздохнула и обречённо прикрыла ладонью верхнюю часть лица. «Ты теперь от меня не отвержишься, да?» Спросила она как-то сокрушённо, и, неожидая ответа, всё же пояснила. акто патроид разумеется. Когда я поняла, что придётся с тобой взаимодействовать, то отказывалась до последнего. Но Уилл Инкрыс спас меня, когда началось извержение вулкана. У меня всё же был долг перед ним, а попросить практикующего успешного адвоката вытащить Камиля Росси не такая уж и большая плата за то, что он сделал для меня». Целую секунду Флайер мчался без управления, даже нос начал чуть-чуть вести вправо. Но я схватился и крутанул руль, выравнивая транспорт. «Что?» «В смысле спас? Он шантажировал меня твоей жизнью. Он держал тебя в трюме корабля. А когда я подлетал, чтобы забрать тебя, корабль взорвался. Это произошло прямо на моих глазах. Лиз, да я все эти годы думал, что потерял тебя. Эрик, что за бред ты несёшь?» Леса и Лиза посмотрела на меня, как на умалышённого. «Я была на суде. Ты прекрасно видел, что я живая и невредимая, и не было никакого взрыва. О чём ты говоришь?» Я хрустнул челюстью. М «Да, представляю, каким безумцем все эти годы я выглядел перед Юлианом. и Ведь не скажешь, что считал, что это была не она. Но я же видел этот стеклянный взгляд, движение картонной куклы и неестественно замороженную мимику на суде. Да, я сам был под нехилой дозой идиатория, но я видел, что Элиза вела себя не так, как обычно. Я слишком хорошо знал её». Сердито мотнул головой «Уиллэн Крыс угрожал твоей жизни, лис Он тебя похитил, сам 14 и требовал, чтобы я отвёз наркотики в обмен на твою свободу. Я видел тебя через голоканал. Ты сидела на каком-то вшивом матрасе, вся заплаканная». Олеса тяжело вздохнула. Дотронулась указательными и средним пальцами до висков, устала, прикрывая веки. «Эрик, тебе доставляет изощрённое удовольствие ковыряться в прошлом, да?» «Повторяю ещё раз. Меня никто ниоткуда не похищал. Я задержалась у ангара, смотря, как ты стартуешь, а затем, когда земля задрожала...» Уилл Инкрыс любезно предложил мне переждать неприятности не со всеми зрителями на платформе, где меня могли затоптать, а в безопасности на его корабле. Я согласилась. Каюта была без мебели, это так, но он не ожидал, что кто-то задержится на борту. Сразу распорядился постелить матрас, чтобы было комфортнее. И заплаканная я вообще была не из-за октопатроида. Вы, вероятно, как-то неправильно друг друга поняли. Что за чушь? Я ошеломлённо посмотрел на рис пытаясь понять, а не шутит ли она. Серьезный взгляд разноцветных глаз был мне ответом. Не шутила. Я не мог неправильно понять этого ублюдка. Я начал тихо заводиться, но на последнем слое леса вдруг резко скинула подбродок. «Выбирай выражение, Эрик. Ты сам поступил по-скотски, бросив меня во время извержения вулкана. А смеешь говорить что-то плохое о гуманоиде, который обо мне заботился все эти годы? Который что?» Я аж поперхнулся от услышанного. «Уилдин, крыс, заботился?» «Да это мразь голоногая, от которой за версту слизью и дерфеном!» «Что слышал? Уилден-крыс помог мне встать на ноги, дал работу. Да что ты вообще понимаешь, золотой мальчик? Я много лет вкалывал, чтобы скопить деньги на приличное образование. Я день за днём стирала пальцы в кровь, а ноги стаптывала до водяных мозолей. Я лазила по трубам звездолётов, выводила швархов, мыла проходы, ангары, багажные отсеки, переходы и даже дезинфицировала стены с потолками. Вручную!» а Лэн Крис платил мне за работу уборщицы рыночную цену и даже не снижал её за то, что у меня волосы или глаза не того цвета, как у чистокровной альтонейки, и не воротил нос, потому что у меня нет жабр. А когда я скопила достаточную сумму на учёбу, он дал мне рекомендацию системы Орион. «Это тебе легко говорить. Это ты весь из себя такой уникальный единственный в своём роде, что тебя даже космофлот взял на бесплатное отделение Академии. Знаешь ли, остальные гуманоиды в этом мире работают десятки лет, не покладая рук, чтобы получить хоть какое-то образование». А тебе дали сразу самое лучшее во всей Федерации. Бесплатно». «Да какое к бездонному космосу золотой мальчик, Лис? Да ты не представляешь, каково это — родиться на Эльтоне мужчиной». «Ах, ну, конечно, не представляю. Утром двойняшки, а в обед тройняшки». «Оно и понятно. Почему ты на меня даже не смотрел, как на девушку? Только тогда, когда ты захочешь, но не раньше, чем до свадьбы. Так ты сказал?» Она высоким голосом передразнила фразу, которую я произнес очень давно. «И...» У меня не будет других женщин, кроме тебя. Ты забыл добавить, что у тебя на тот момент уже целый гарем был. Ты откровенно врал мне в лицо, хотя я просила этого не делать. Шварх тебя за Эрик. Я всего-то и просила, чтобы не кормил меня пустыми надеждами. Сказать всё, как есть. А ты зачем-то заставил мне поверить сказку, будто я для тебя принцесса, а потом так бессердечно бросил. Я тебя любила!» Голос Олеса и Лизы надорвался. В нём послышались хриплые ноты. «Да, я никогда не говорил этого вслух Но я действительно тебя любила до умопомрачения, до потери памяти, до жжения в лёгких. Вселенная, да я готова была пожизненно работать уборщицей на этом сухом и вонючем М-14, лишь бы только время от времени видеть тебя и иметь возможность прикоснуться. Эрик, да я только жила мыслями о тебе, когда ты прилетишь в очередной раз, когда навестишь меня, когда обнимешь. Я запрещала себе влюбляться в тебя, но ты так очаровывал, действовал как... как гружёный транспортник». Говорил комплименты, хвалил мою еду, приносил флешки с фильмами, которые можно было посмотреть на М-14 без входа в инфосеть, развлекал историями, помогал по дому. Ты раз за разом заставлял меня поверить, что я для тебя особенная. Ты, как последний мерзавец, украл моё сердце, а затем цинично растоптал его. Ты самый жестокий и беспринципный мужчина, которого я знаю. Неудивительно, что профессия адвоката так легко тебе далась. Тебя же совсем не гложет совесть. У тебя её вообще нет. — Олеса! — я вновь зарычал. Я не бросал тебя. Швар, да когда началось извержение, я наплевал на все поставленные на кон деньги и искал в толпе тебя. Я рванул в твой сарай. Увидел, что лава движется в ту сторону, но тебя там уже не было. Я пытался тебя найти всеми силами. О чём ты говоришь? Да плевать на вулкан. Если бы дело было только в нём, — она поморщилась. Я сейчас говорю о том, что накануне ты развлекался в бассейне с тремя чистокровными эльтониками. Я всё видела. Эрик, я ведь не питала надежд, когда мы познакомились. «Но зачем же ты заставил в себя влюбиться, а потом обманул? Зачем давал пустые обещания? Зачем играл моими чувствами? Это было подло и мерзко!» «Я не...» — начал я и осёкся. Я никогда не посвящал Лиз своей проблемы с матерью и её планами на свою жизнь, потому что чётко для тебя решил, что этого не будет. Да и самая Лиза на тот момент вызывала у меня скорее чувство нежности и потребность защитить, чем вываливать всю грязь на её хрупкие плечи». Сейчас же я с болезненной отчётливостью вспомнил разговор с Аннабель в день накануне гонки и троих эльтаниек. Они действительно там были, обнажённые, в воде. И ведь теперь не докажешь, что ничего не было, а я пришёл просто поплавать в качестве утренней разминки, проклятая вселенная. Хотелось рвать и метать. В наступившей тишине отчётливо прозвучало хмыканье леса и Лизы. Я развернул флайер, так как мы уже достаточно далеко вылетели за пределы города. «Мне казалось, ты живёшь на М-14 и не летаешь на Эльтон», — тихо сказал я спустя неполную минуту. «И ты подумал, что это развязывают тебе руки?» — с едкой горечью произнесла Олеса. «Нет, я, в принципе, прекрасно понимала, что ты пользуешься всеобщим женским вниманием и всё такое. Но зачем мне врать-то было? Зачем ты всё это время убеждал, что я для тебя единственная? Да ты спал со всеми подряд, а я, видимо, для тебя была слишком грязной». лис я тебя не обманывал, честно. Не знаю, что именно ты увидела». Собственный хриплый голос царапнул слух. «А что, есть варианты, чем могут заниматься три красивые обнажённые женщины и взрослый парень в бассейне? Ещё скажи, что я всё не так поняла. То-то я тебя вообще никогда не интересовала, как девушка». «О, вселенная, Лиз, всё было не так. Мне никогда не нравились чистокровные альтанейки, которых мать приглашала в наш дом. Да, она потыскивала мне кого-то, но именно поэтому я хотел сбежать из дома как можно скорее. Мы никогда с ней не находили общий язык. Что касается тебя, ты себя-то помнишь те годы? Одна кожа до да кости. Да я тебя даже как объект для секса не воспринимал. Спасибо за честность хотя бы сейчас, 96 лет спустя. Олеса и Лиза серьёзно кивнула и прикусила нижнюю губу. Арр, почему же с ней так сложно? лис ты мне была бесконечно дорога тогда, и сейчас тоже. Я думала о тебе все эти годы. Во-первых, не лис а Олеса. Во-вторых, «Ты поэтому, когда выдался момент, закинул наркотики в багажник пули и рванул в другую систему?» — спросила Олеса с печальным смешком. «Даже не увидевшись со мной, настолько я тебе была дорога!» В её разноцветных глазах плескалась только неподдельная боли, что я невольно сглотнул. «У тебя не было коммуникатора. Я не знал, как связаться. А октопатроиды не дали. Я видел тебя заплаканную через голограмму. Уилен Крыс сказал, что я должен отвезти Диаторий, и только тогда он разрешит увидеться с тобой». «Ты поэтому дала показания в суде, что я занимался наркоторговлей? Ты обиделась на меня?» Олеса с тяжёлым вздохом отрицательно покачала головой. «Ничего ты не понимаешь, Эрик. Я всего лишь выполнила долг гражданина Федерации и рассказала то, что видела. А я видела через онлайн-камеру, как ты загрузил в багажник истребителя и рванулся М-14». Я мысленно застонал. Очевидно, Уилл и Крыс показала лизи запись того момента, как я проверил этот чёртов багажник. «Зачем вообще его трогал?» — спрашивается. «Эрик», — внезапно тихо заговорила Олеса и Лиза, «даже если допустить, что ты говоришь правду, что всё это одно кошмарное недоразумение, хотя я себе это слабо представляю, как ты объяснишь, что почти сразу же по поступлению в Академию Космофлота твои фото и голограммы с десятками девушек в пикантных ситуациях тут же заполонили инфосеть? Признаю уже наконец, что я просто была для тебя забавной игрушкой, домашним зверьком». «Уж не знаю, как именно ты ко мне относился, и перестань рвать душу. Мне тяжело и горько вспоминать прошлое, да и не хочу я. Давай просто расстанемся и продолжим жить каждой своей жизнью, так, будто ты не узнал во мне жалкую уборщицу Сэм-14». Я на мгновение прикрыл веки. Стало безумно стыдно за собственные поступки. Как объяснить, что я таким образом пытался доказать себе, что жизнь не сходится к клином на одной девушке, что отчаянно желал забыться? Алкогольный запой, к моему горькому сожалению, был исключён из-за правил Академии Космофлота, а вот на личную жизнь вето никто не налагал. «Эрик, повторяю, мы квиты», — тем временем устало продолжила пассажирка с соседнего сиденья. «Ты сделал больно мне, я тебе. Если вся та история с наркотиками, как ты утверждаешь, подстава, ты всё равно отделался лишь испугом. Я наводила справки. Так, посидел пару недель в изоляторе для психов, а потом какой-то адмирал взял тебя в Академию». «Да ты такой мастер запудрить мозги оказался, что даже смог отмазаться от обязательной десятилетней службы на благо космофлота после получения диплома. Пожалуйста, отвези меня домой, это недалеко. Мы поговорили, как ты хотел, расставились от точки над рунами. Я больше не хочу находиться в твоём обществе. И скорость снизь, пожалуйста, мне некомфортно в верхнем туннеле». Она говорила обо всём так легко. Остро захотелось крикнуть «Протестую, Ваша честь! Зарычать, зашипеть, что-нибудь разбить на худой конец!» Пару недель в изоляторе для психов? Вселенная, да я умирал каждую секунду того швархового изолятора. Я был уверен, что меня отправят гнить на астероид. Но ещё больнее мне было метаться между мыслями, что Лис умерла или что она предала меня. 75 грёбанных лет я балансировал на грани помешательства, закапывался в работу, строил бизнес, мучился кошмарами, винил себя в её смерти. И вот сейчас она так просто заявляет, что мы квиты. Я потянулся, чтобы переключить передачу, но не рассчитал силу и сломал чёртов тумблер. Оглушительный хруст раздался на весь салон флайера. «Сброшу скорость двигателем», — мрачно ответил на невысказанный вопрос Олесы. «Счёт можешь выставить на ВСЮ Расчит. Мои бухгалтеры оплатят». Девушка посмотрела на меня с укоризной. «Хорошо. Отвези меня на угол третьей аллеи, комиссионного с ноутбуками. Я оттуда дойду до дома пешком». «Шварх. Всё должно было сложиться не так. Совершенно не так». Я должен был выиграть ту гонку или не идти на неё совсем, взять Элизу и увезти на другую планету. — Кем были те двое? — Что? — Ты сказала, что у тебя было двое мужчин. Я хочу знать, кто это был. — Зачем? — Она удивлённо посмотрела на меня. — Чтобы сломать им руки или ещё чего. Шумно выдохнул через нотре. Сам не знаю, почему мне стало вдруг так важно. — Я же не спрашиваю, кто твоя женщина и насколько у тебя с ней всё серьёзно. Почему ты спрашиваешь, кто у меня был или есть? Ты, кстати, не туда свернул. — Есть? Так у неё сейчас кто-то ещё и есть? Мысль саданула по нервам, как заядлый басист по струнам электрогитары. — Спокойствие, Эрик, только спокойствие. — С чего ты взяла, что у меня кто-то есть? Я тебе чётко сказала что у меня уже как два года ничего ни с кем не было. Олеса и Лиза громко, почти насмешливо фыркнула. — Эрик, я тебя умоляю. Может, это действует на твоих одноразовых и недалёких подстилок, но я-то не слепая, да и дур в прокуроры не берут. Думаешь, когда я проснулась утром, не заметила женской руки в квартире? Парный набор чашек, коллекционные статуэтки из маворанского стекла, цветущий рододендрон на балконе. Ох, вселенная, лис это вообще не то, о чем ты подумала. Совершенно. Да? На этот раз Олеса действительно развеселилась. Всегда хотела стать судебным основателем. Давай подумай вслух. Девушка живет в твоем доме, и, судя по всему, уже давно. В электронной рамке в соседней спальне загружены только твои фотографии. М да Давненько я не сходил в комнату Ленни. «Нашу первую встречу ты сказал, что построил тот чудо-фонтан для некой девушки. Очень красивый романтичный жест, который стоит огромных денег. На что мне надо поспорить, что фонтан был для неё?» И обречённо вздохнул и потёр подбородок. «Для Шарлен всё так. Но, повторюсь, это не то, о чём ты думаешь. Шарлен действительно живёт со мной около шести лет. Я являюсь кем-то вроде её опекуна. Она пришла ко мне ещё со всем ребёнком, и ей требовалась помощь. это долгая история Она полуметарка, как и ты. Фонтан — это всего лишь вода. При моём заработке я вполне мог себе его позволить. Мне хотелось, чтобы Лене было комфортно в офисе. Она официально трудоустроена в ВСЮ Рашир. Не надо искать двойного дна там, где его нет. После моего объяснения, Олеса перестала веселиться и даже удивлённо хмыкнула. Приятно слышать, что хоть о ком-то ты действительно позаботился. Конечно, если ты сейчас говоришь правду, а не снова лукаешь, как тогда в суде, заявляя, что мы спали вместе. Я бросил злой взгляд на Олесу и Лизу. Она старалась выглядеть непоколебимой и спокойной. Я нутром чуял, что вся эта ситуация её задела, и не относится она ко мне так, как заявляет, будто готова разбежаться и остаток жизни больше меня не видеть. Но не может же она действительно этого хотеть. Или может? Логика подсказывала, что когда человек безразличен, за ним не наблюдают издалека, а Олеса и Лиза в курсе даже тех подробностей, что меня держали в изоляторе. Определённо она ко мне неравнодушна. Обижена? Да. Не верит? Тоже да. Но стоит вспомнить прошедшую ночь, я готов отдать хвост на отсечение, что она все эти годы думала обо мне. Или я снова занимаюсь самовнушением? Вдруг у неё всё-таки кто-то есть? Интерес объяснялся обыкновенным любопытством? В конце концов, я предложил ей беспроигрышный вариант с возвратом лицензии прокурора, а она почти сразу же отвергла предложение. Если Шарлен подтвердит, что всё обстоит именно так, как я рассказываю, ты мне поверишь? неожиданно для себя спросил пассажирку. Она нарочит безразлично пожала плечами. «Поверю или не поверю, какая разница? Эрик, я не хочу больше с тобой иметь ничего общего. Просто высади меня в центре и оставь покой. Неужели так сложно?» «А я хочу!» — жестко перебил красотку. «И в этот раз ты обвела меня вокруг пальца, выстояв прыщявым идиотом. Ты все это время общалась со мной, как Алиаса Марьер, а в душе наверняка потешалась». «Нет, Эрик, все не так!» Она попыталась отвертеться то я не дал ей этой возможности. Ты обещала мне желание, если я возьмусь за дело Камиля Росси. Так вот, мое желание. Ты поедешь со мной, выслушаешь Шарлен, и только тогда примешь решение, верить мне или нет». Олеса и Лиза выпучили разноцветные глаза и возмущенно хватанула ртом воздух. «А немного ли тебе желаний, Эрик? Морда не треснет? Ты уж, помнится, использовал одно, когда я пришла к тебе в пентхаус». «Возражаю, госпожа Марьер. Смею заметить, что я лишь напомнил о том, что за тобой должно...» но не говорил, что мое желание состоит в этом. Ты согласилась на секс по своей воле». Несколько секунд Олеса и Лиза так пристально на меня смотрела будто пыталась включить функцию испепеления лазером. Не сомневаюсь, имея на при себе оружие, от меня бы только пыли осталось. Затем она недовольно поджала губы, отвернулась к окну и буркнула. «Какой же ты невыносимый!» Она явно сделала над собой усилие, чтобы не сказать то неприличное слово, которое вертелось на языке. «Адвокат». «Полчаса и не минуты больше. Я выслушаю всё, что скажет эта девушка. А дальше... Гори она всё в атомном реакторе. Видеть тебя не хочу». «Отлично». Я потянулся к коммуникатору и ткнул в кнопку быстрого набора. «Всё равно хотел поговорить с Ленни. Таким образом поймаю две кометы за хвост. Бен, подскажи адрес отеля, где остановилась Шарлен».